Глава 16. Крах. По пути домой Эльдогар пытался сопоставить все факты в одно целое. Получалась странная и непонятная картина. Хальме дала им карту не того места, но вряд ли она принадлежала ей. Отряд хотели послать на верную смерть. По первоначальному плану гномы должны были идти вместе с серыми хвостами. Выходит, что Хальме тоже хотели подставить, отправив место, откуда нет возврата. Вот почему на лицах гномов-охранников было такое удивление. Они ждали, что придет большой отряд, а Эльдагар явился один. Но они все равно его пропустили, а затем отправились к своему главному, чтобы доложить о произошедшем. Выходит, что Варен стоит против своих же сородичей. Но ведь он же сам мятежник. Зачем ему так поступать со своей приемной дочерью? Вероятно, что за этим поступком стоит не сам Варен, а кто-то, кто хочет очернить его имя. В любом случае, сейчас разобраться будет трудно, так как мало доказательств. Если бы можно было допросить тех гномов-охранников, но их смерть не была бы на руку Эльдогару, не стоит убивать потенциальных союзников. Если город падет, и люди покинут его, то он перейдет к гномам. А если их не будет, то к кому? Эльдагар шел быстрым шагом по главной улице и догнал большой отряд стражников в алых цветах. Он уже встречал их раньше, это элитные солдаты, кровавые ястребы. С ними катились две повозки с грозно торчащими скорострелами и отдельная клетка с целым отрядом инквизиторов в красных масках. Эльдогар обогнал их, и у него возникло нехорошее предчувствие. Решив не отдаляться сильно от них, со временем он понял, что солдаты идут буквально по его пятам. А это могло значить только одно. Эльф ускорил шаг. Быть не может такого. Неужели их предали? Но кто? Хальми? Варан? А вдруг это сам Марк договорился тайком со своими сородичами в обмен на неприкосновенность и лучшую жизнь? Доверять никому нельзя. Перед самым домом Эльдагар заметил подозрительного мужчину в сером плаще, наверняка соглядатай. Сомнений больше не было. Нужно как можно скорее выводить всех из дома. Эльф побежал со всех ног и ворвался в дом. Мигом оказался на лестнице и проскочил через коридор. С силой рванул дверь в комнату Марка, да так, что та сошла с петель. Ты что творишь? Завопил голый гном и слез с хальми. Тебя стучаться не учили в твоей этой дарни тысячу лет назад. Нас предали, Марк. Сюда идет целая куча солдат. У них скорострелы и инквизиторы. Мать! Мать! Гном начал быстро одеваться. «Хальми, чего ты глаза пучишь? Быстрее одевайся!» Даги, предупреди остальных!» Но этого делать не пришлось. В коридоре уже стояли Рук и Салиси. «А где Фина?» – низким голосом спросил Гном. «Кто ее вообще видел в последние несколько часов?» «Мы не видели», – буркнул Рук. «Нужно срочно уходить. На сборы две минуты, не больше!» – рявкнул Гном. «Кстати, отдай мне печатку, что обещал!» Эльдогар вручил ему перстень, а сам подошел к окну. «Они уже здесь», — сказал он. «Разворачивают скорострелы и строят своих солдат. Маги с ними есть?» Быстро уточнил гном, надевая кольчугу. «Хальми, если я тебя вытащу отсюда, должна будешь». «Магов нет, только солдаты. Около 50 человек. Все хорошо вооружены. У тебя есть план отхода?» «Да, он вам, сука, не понравится». Гном уже схватил свой молот. «Внимание!» Раздался громкий голос с улицы, явно усиленной магией, и застучали барабаны, создавая грозный боевой настрой. «Негодяи и подлецы, серые хвосты, предатели нашего королевства! Нам все известно о ваших грязных помыслах и преступлениях. Сдавайтесь и выходите по одному. Мы обещаем вам честный суд». «Ага, конечно», – пробормотал гном. «Нет уж, херушки». «Знаем мы вашу честность, в гробу ее видали. Сдаваться нельзя, лучше сдохнуть». «Так какой план?» – переспросил Эльдогар. «За мной. Салиси, готовь пока магическую завесу. Будем прорываться с боем. Я иду первым. Хальми и Салиси за мной. Потом Рук. Затем ты, Даги. Ты у нас непробиваемый, так что пусть лучше тебя стрелами нашпигуют, чем всех нас». Гном собрал все свои вещи и пошел по коридору. «Сдавайтесь, гнусные предатели, мы даем вам пять минут, после чего дом будет взят штурмом, а еще через десять минут подойдут маги особого назначения, и тогда вам всем не поздоровится», — надрывался голос на улице. «Срать на вас, срать на магов», — огрызался Марк. «Кто же нас сдал, сука? Кто?» «Я думал, что это могла быть Хальме», — сказал Эльдагар. «Совсем с ума спятил», — воскликнула та. Я все это время трахалась с Марком. «Даги, ты сам все видел», – подтвердил гном. «Остается только Фина. Сраная малокарка. Она изначально была против нашего плана. Я думал, что она просто свалит с бабками. Но такой подставы я от нее не ожидал. Больше просто некому». Марк остановился перед последней дверью в коридоре и вышиб ее одним ударом молота. Внутри квартиры был настоящий гадюшник а на единственной кровати валялся голый человек с синими губами и закатившимися глазами. — Хрена, меня жмыхнуло! — пробормотал он. — Гном, ты настоящий? — Не, браток, это сон. Все вокруг сон! — ответил Марк и подошел к противоположной стене. — Рук, подсоби мне. Ломаем, что есть дури. Здесь тонкая стена в пол полкирпича. — Салиси, твоя магия готова? Да, — Да, Марк, ответила та Эльдогар увидел, что шар на ее посохе помутнел. Внутри него клубился серый дым. Стена крошилась, кирпичи летели во все стороны. Проем быстро расширялся. За ним виднелся коридор уже соседнего дома. «В атаку!» – проревел голос на улице, и Эльдогар услышал грохот стальных доспехов. Кровавые ястребы ринулись на штурм дома. «За мной!» – гном протиснулся в пробитый проем и побежал по коридору. Остальные последовали за ним. Конечно, солдаты быстро обнаружат их проход, но команда будет уже на улице. Маг проскочил по лестнице и встал возле двери, ведущей наружу. Отсюда было отлично видно, что в атаку пошла почти половина солдат. Остальные ждали подхода магов. «Короче, Даги, я тут подумал. План нужно поменять. Ты же любишь убивать человеков? Выходи первым и заходи к ним с правого фланга. Руби сколько можешь». «Но под скорострелы не подставляйся. Салиси применит туман, и мы под его покровом доберемся до канализационного стока. Он примерно в 100 метрах отсюда и ведет в город воров. Там нас примут на какое-то время. Что скажешь?» «Я готов». Эльдогар мгновенно скинул себе себя всю одежду. «Возьмите ее с собой». «Один против целого отряда инквизиторов и кровавых ястребов?» – удивилась Хальме. «Ты самоубийца». «Самоубийцы здесь только те, кто пришел по нашей жизни!» Зло усмехнулся Марк, наблюдая, как Эльдогар достает меч. Эльф пинком вышиб дверь, и тут же вокруг стал распространяться серый туман. «Взять его!» – прокричал голос, и стражники бросились в атаку. Эльдогар сразу понял, что столкнулся с хорошими противниками. Два арбалетных болта он отбил еще на подлете, а вот два других ударили ему в ноги, но безрезультатно. Широкое лезвие алебарды сверкнуло в сантиметре от головы эльфа, но тот был быстрее. Меч из дуарита засверкал на солнце, нанося стремительные удары. Эльдогар ворвался в строй противника, разя направо и налево. Смерть была на его стороне. Меч эльфов пел свою губительную песнь, забирая жизни одну за другой. Доспехи людей не могли остановить его. Лезвие пробивало и латы, и кольчуги. Кровавые брызги рошали доспех эльфа, и тот жадно втягивал в себя эту живительную влагу. Эльдагар уже прошел сквозь первый ряд солдат, выдержал залп из арбалетов и атаковал стрелков, которые даже не успели мечи из ножен вынуть. Эту резню запомнят надолго. Солдаты срочно разворачивали повозки со скорострелами. Туман заполнял весь переулок, но недостаточно быстро. Даги видел краем глаза бегущих спутников. И тут в бой вступили инквизиторы. В эльфа полетели бутылки с зажигательной смесью и кислотой. От первых пришлось уворачиваться, а от вторых не было никакого толку. Едкая жидкость не могла разъесть чешуйчатый доспех. Эльф пару прыжков сократил расстояние, и первые головы в красных колпаках полетели с плеч. «Убить его! Убить!» верещал волшебный голос и эльдогар увидел человека со странным устройством в руках стоявшим на одной из повозок скорострел уже смотрел в его сторону давайте жалкие мдохи эльдогар широко улыбнулся и поднял с земли голову одного из инквизиторов метким броском попал прямо в глашатая, и тот свалился с повозки даги раздался отчаянный вопль гнусмарка далеко позади и эльф понял что пора возвращаться затрещал скорострел и длинные болты начали отскакивать от мостовой и доспеха Эльдогара. Тот побежал назад в серый туман. В нем эльфа было почти не видно. Даги! Вновь заорал гном, и эльф помчался еще быстрее. В тумане были видны лишь очертания людей и его сопартийцев. Оказывается, что с той стороны тоже подошло подкрепление. Плюс сзади наседали те, кто прошел по их следам. Эльдагар снес пару голов и вступил в бой с преследователями. Драться в тумане было непривычно. Было вообще непонятно, кто откуда берется, словно из ниоткуда появлялись мечи и копья, тыкались в непробиваемую броню эльфа, а затем он посылал им несколько ударов, часто рубя на обум. Хорошо, что меч был достаточно длинный, и туман оглашался воплями раненых и убитых. «Это ты!» – крикнула Хальме, когда Эльдагар возник перед ней. Лицо гномки было в крови, в спине торчала стрела, Но она крепко сжимала топор. «Здесь были еще солдаты. Пойдем». «Все распались в этом сраном тумане». «Хорошо». Эльдогар побежал вперед. Туман стал прозрачнее, а затем и вовсе исчез. Эльф сразу увидел заветный люк стоки, который тщетно пытался открыть гном и рук. Рядом с ними сидела Салиси, державшая посох одной рукой, потому что второй у нее попросту не было. «Сука, заперто!» – пыхтел гном. «В сторону!» Эльдагар оттолкнул его и, убрав меч в ножны, вцепился когтями в стальные петли. Но было поздно. Позади уже маячила повозка со скорострелом. «Быстрее, Даги! Они заряжаются!» – заорал Марк. «Сейчас!» – металл скрипел, руки эльфа покрылись буграми мышц, а сам он словно похудел. Петли захрустели и поддались. Эльдогар оторвал весь люк целиком и тут же заслонил им обоих гномов. Затрещал скорострел, покрывая беглецов целым градом стрел. Длилось это недолго, но затем орудие смолкло. «Валим!» Гномы прыгнули в проем первыми. Эльдогар встал во весь рост. Салисе словило всего две стрелы, и они не причинили ей видимого ущерба. А вот рук ему досталось больше всех. Его напичкали так, что он больше напоминал подушечку для иголок. Жизнь покидала его тело но он продолжал прикрывать собой волшебницу. Такого самопожертвования от него Эльдогар не ожидал. Он быстро подошел к паре. «Спаси ее!» – прохрипел Мавел, и его глаза закатились. Эльф поднял на руки почти невесомое тело Друдхи и направился к проему. Скорострел был уже почти заряжен. Послышался щелчок, и рой стрел накрыл место, где стоял древний. Эльдогар плюхнулся в густую вонючую жижу, но подхватил Салиси и вытащил ее на каменную стенку. Рядом стояли гномы. «Ушли!» – прошептала Хальми. «Руку жопа, да?» – хмуро спросил Марк. Он до последнего защищал ее. Эльдогар поставил Салиси на ноги. Друдха крутила головой, словно ничего не соображала. «Вот же суки! Скольких ты убил, Даги?» «Я не считал, но думаю, что не меньше двадцати». «Хреновый размен, конечно, но думаю, что рук частично отомщен». Гном сплюнул на землю. «Спасибо, что вернулся к нам. Я уж было подумал, что ты увлечешься и перебьешь там всех, а про нас забудешь». «Там был еще один отряд», — сказала Хальми и повернулась к Марку. «Сломай стрелу, но не вынимай». «Я что, по-твоему, не знаю, что со стрелами делать?» «Да у меня их полная жопа была, когда ты еще под стол ходила». «Салиси, очнись!» Волшебница открыла глаза. «Со мной все в порядке», — ответила она. «Мне нужно в священную рощу, чтобы восстановить руку. Давайте дойдем до города воров, а там решим, что делать. Стражники сюда не сунутся, им боязно. Канализация — это параллельный мир». «Тебе не больно?» — спросил Альдогар у Салисе, глядя, как та обматывает обрубок куском плаща. «Нет, мне скорее неприятно, что я потерял часть своей функциональности». «Руку убили? Я знаю. Мне его жаль. Он был хороший партнер». Эльдагар тяжело вздохнул. «Конечно, дерево понятия не имеет, что такое настоящая любовь. И Рук был для нее всего лишь партнером и защитником, не более. А вот она для него явно значила гораздо больше». «С ворами буду говорить я», – сразу сказал гном. «Они меня не сильно любят, но нас пропустят. Так что шевелите булками». Идти до подземного города было недолго. Никаких чудовищ и даже гигантских крыс по пути не было. А вот нищие и бездомные попадались постоянно. Эльдогар вновь переоделся прокаженным, чтобы не привлекать лишнего внимания. Итак, Хальми отметалась. У нее было алиби, которое нельзя было разрушить. Вряд ли бы дочь Варена стала трахаться с тем, кого хотела сама отправить на верную смерть. И неужели Фина сдала их место обитания властям? «Разрази меня, гром, прямо здесь! Это ж гнусмарк!» Воскликнул тощий мужик в кожаных штанах и куртке на голое тело. В руках он держал короткий меч, а его лицо скрывала деревянная маска. «Зацените, ребята, кто нарисовался!» Ирас, ты ли это?» – удивился гном. «Не думал, что встречу тебя живым!» Перед ходом в один из тоннелей стоял патруль из бандитов, и гнома они хорошо знали. «Прикинь!» Говорят, что наверху какой-то гном, сильно похожий на тебя и даже с таким же именем, и его банда разбойников и предателей устроила настоящую резню». Вор подошел поближе. «Ты знаешь правила прохода в наш город. Мы готовы принять любую мразь, но те, кто мража остальных, платят больше. А вы, ребята, прямо ставите рекорды последних пяти лет. По золотому срылу и вы проходите». «Это грабеж», – возмутилась Хальми. «Тогда проваливайте». Гномы отошли в сторону и стали бурно дискутировать на тему, что делать дальше. «Давайте признаемся честно, наш план пошел через жопу», – воскликнул Марк. «Какие у кого планы?» «Мы все в розыске. Нам вообще нельзя показываться на улице. Фина исчезла. Возможно, что именно она нас издала. Рук мертв. Салиси сильно ранена, и теперь только и мечтает, что о священной роще. Это конец, господа разбойники». «Конец. И что ты предлагаешь?» – спросила Хальми. «А да какие могут быть варианты? Разбегаемся. Салиси можно проводить из города через канализацию. Я вернусь с тобой к Варну и покажу ему вот это». Гном ткнул печаткой гномки чуть ли не в лицо. «Поглядим, что он скажет. О, юные боги! Марк, откуда у тебя кольцо Рарикина?» Гномка выпучила глаза от удивления. «Не имеет значения». — Я попрошу убежища. — А что будет делать он? — Хальме посмотрела на Эльдогара. — Без понятия. — Даги, что ты будешь делать? — прямо спросил гном. — Сначала я найду Фина и узнаю правду. Затем я продолжу делать то, что задумал. Мне нужно много взрывчатки. — Ты все еще грезишь убийством короля? Очнись, друг. Тебе мало того, что они убили рука и ранили нас? — Меня это не остановит, — спокойно ответил Эльдогар. «Делайте, как знаете. Я найду вас, если мне понадобится ваша помощь. А с тобой, Марк, я бы хотел поговорить особо». «Я пас, Даги. Хватит с меня этих игр. Меня самого чуть не убили. Я тебе говорил, из меня плохой мятежник и никакой убийца. Я даже воин так себе. Я вор, которого даже не хотят пускать в город воров. Как тебе такое? Я говорил, что мы разойдемся рано или поздно. Говорил?» «Ну вот это время и настало!» «Ты совершаешь большую ошибку, Марк», — сказал эльф. «Я единственный, кто может помочь тебе. Единственный, кто может мне помочь, это мои сородичи, а не древний эльф, проспавший в каменном гробу тысячу лет. Значит, расходимся?» — уточнил Альдагар, «Именно. Прямо здесь и сейчас. Мы проводим с Алеси и вернемся к Варану. Так что прощаемся». «На всякий случай, хочу сказать, что когда все закончится, я отправлюсь на север», – сказал древний. «Трактир пять углов, шесть ветров». «Прекрасно! Нас там не будет», – помрачнел Марк.